Глава седьмая. Нацификация Германии. 1933-1934 годы. Урок, который Гитлер усвоил в период бродяжничества в Вене и который никогда не забывал, что путь к победе движения лежит через союз с влиятельными силами государства, нашел теперь, как он и рассчитывал, достаточно полное практическое воплощение. Президент, опираясь на армию и консерваторов, назначил Гитлера канцлером. Однако, как невелика была его политическая власть, она оставалась неполной. Ее приходилось делить с теми тремя силами, которые поставили его во главе правительства и которые, находясь вне нацистского движения, относились к нему с долей недоверия. Следовательно, первейшая задача Гитлера состояла в том, чтобы как можно быстрее Отстранить эти силы откормило власти, сделать свою партию единственным хозяином в государстве, после чего, используя политическую и военную мощь авторитарного управления, осуществить нацистский переворот. Едва минули сутки после назначения Гитлера главой кабинета, как он уже предпринял первый решающий шаг. Захлопнул ловушку, в которую угодили легковерные консерваторы, возомнившие себя хозяевами, а его невольникам и дал толчок целой цепи событий, которые либо спровоцировал, либо подчинил своему контролю, что и привело на исходе шести месяцев к полной фашизации Германии и к превращению его самого в диктатора объединенного дефедерализированного Третьего Рейха, какого еще не знала история Германии. Вечером 30 января 1933 года Через пять часов после вступления в должность Гитлер созвал первые заседания кабинета. Протокол заседания, обнаруженный во время Нюрнбергского процесса среди сотен тонн захваченных секретных документов, показывает, как быстро и ловко Гитлер при помощи изобретательного Геринга начал водить консерваторов за нос. Гинденбург назначил Гитлера главой не президентского кабинета, а кабинета, опирающегося на парламентское большинство. Однако нацисты и националисты, единственные партии, представленные в правительстве, имели в Рейхстаге всего 247 мест из 583, а потому не располагали большинством. Чтобы обеспечить такое большинство, они должны были заручиться поддержкой партии Центра, имевшей 70 мест. В первые же часы существования нового правительства Гитлер поручил Герингу вступить в переговоры с лидерами «Центра». Тот доложил кабинету, что они требуют определенных уступок, и предложил распустить Рейхстаг и назначить новые выборы. Гитлер согласился. Гутенберг, человек не очень далекий, сколь бы невелики ни были его успехи в коммерческих делах, выступил против участия центра в правительстве, но в то же время возражал против проведения новых выборов, хорошо понимая, что нацисты, использовав государственные рычаги, могут обеспечить себе абсолютное большинство, после чего попробуют обойтись без его услуг и без услуг его друзей консерваторов. Он предложил простой выход, запретить коммунистическую партию, ликвидировав таким образом 100 депутатских мест. Нацисты и националисты окажутся в большинстве. Но Гитлер счел эту акцию не своевременной, поэтому было условлено, что утром следующего дня он сам переговорит с лидерами партии Центра. Если переговоры ни к чему не приведут, то правительство обратится с просьбой назначить новые выборы. Сорвать переговоры Гитлеру не составило труда. По его просьбе руководитель партии «Центр» представил в качестве основы для переговоров список пунктов, дополнивших требования Гитлеру управлять конституционными методами. Но Гитлер и не думал обсуждать эти вопросы, заявив членам своего кабинета, что партия Центра выдвинула невыполнимые требования и что соглашение с ней невозможно. Поэтому он предложил обратиться к президенту с просьбой распустить Рейхстаг и назначить новые выборы. Гугенберг и Папин оказались в западне. Они согласились с предложением нацистского лидера, тем более что он торжественно заверил их, Независимо от исхода выборов, состав кабинета останется прежним. Новые выборы были назначены на 5 марта. Впервые для Германии это были последние свободные выборы. Нацистская партия получила доступ ко всем материальным ресурсам правительства, обеспечивающим голоса избирателей. Геббельс ликовал. «Теперь будет легко вести борьбу», — записал он в дневнике 3 февраля ибо мы сможем мобилизовать все государственные средства. В нашем распоряжении и радио, и печать. Мы развернем отличную пропаганду. И денег у нас теперь будет предостаточно. Крупных предпринимателей, довольных тем, что новое правительство собирается поставить профсоюзы на место, а им дать возможность хозяйствовать по собственному усмотрению, попросили раскошелиться. Они не возражали. 20 февраля во дворце Геринга председателя Рейхстага, собрались по инициативе шахта десятка два крупнейших магнатов, в том числе Круп фон Болен, неожиданно сделавшийся горячим сторонником нацистов, Бош и Шницлер из ИГ Фарбен Индустрии и Феглер, глава Объединенного стального концерна. Там Геринг и Геттер и раскрыли свои планы. Записи этого совещания сохранились. Свою длинную речь Гитлер начал ростивых слов в адрес промышленников. «Частное предприятие, — сказал он, — нельзя вести в условиях демократии. Оно мыслимо только если народ привержен авторитету личности. Всеми жизненными благами, которыми пользуемся, мы обязаны усилиям избранных. Мы не должны забывать, что преимущество культуры надо внедрять в известной мере силой железного кулака». Он обещал предпринимателям устранить марксистов и восстановить вермахт. Последний являлся предметом особого интереса для промышленных гигантов, которые рассчитывали умножить свои капиталы с помощью производства оружия. «Сегодня мы стоим в преддверии последних выборов», – продолжал Гитлер, пообещав своим слушателям не отступать, чем бы они ни кончились. Он заверил их, что в случае поражения все равно удержит в своих руках власть, только иными средствами с помощью иного оружия. Геринг, касаясь практической стороны дела, подчеркнул важность финансовых жертв, которые деловым людям гораздо легче будет нести, если они учтут, что выборы 5 марта могут стать последними. Других выборов, конечно, не будет в ближайшие 10, а может и 100 лет. Все эти разъяснения промышленники сочли достаточно убедительными и с энтузиазмом восприняли обещание покончить с наевшими выборами, с демократией и с разговорами о разоружении. Круп, король военной промышленности, совсем недавно, точнее 20 января, уговаривавший Гинденбурга не назначать гитлера канцлером, встал и выразил от имени деловых кругов благодарность за ясное изложение позиции. Затем доктор Шахт пустил по кругу шляпу. «Я собрал 3 миллиона марок», – он на Нюрнбергском процессе. 31 января 1933 года, на следующий после назначения Гитлера канцлером день, Геббельс записал в своем дневнике. «На совещании у фюрера мы разработали план борьбы с красным террором. В данный момент мы воздержимся от прямых контрмер. Из попытки большевистской революции сначала должно возгореться пламя. В нужный момент мы нанесем удар. Несмотря на все усилившееся в ходе избирательной кампании провокации нацистских властей, ни малейшего намека на революцию, коммунистическую или социалистическую, да еще на возгорание пламени, не было. Тем не менее, в начале февраля правительство Гитлера запретило коммунистам проводить собрания и закрыло коммунистические газеты и журналы. Собрания социал-демократов тоже либо запрещались официально, либо разгонялись головорезами из СА. Выпуск социалистической газет» то и дело приостанавливался. Не могла избежать нацистского террора даже партия католического центра. Лидера католических профсоюзов Штегер-Вальде молодчики в коричневых рубашках избили, когда он попытался выступить на митинге. А на другом собрании Брюнинг был вынужден искать защиту у полиции, когда отряды СА нанесли ранения некоторым его сторонникам. Общее число противников нацизма, убитых во время избирательной кампании, составило 51 человек, а число нацистов — 18, согласно нацистским источникам. Ведущая роль Геринга как министра внутренних дел Пруссии становилась все заметнее. Не считаясь с умеренной позиции Папина, которому как министру-президенту Пруссии Геринг должен был подчиняться, он уволил сотни республиканских чиновников, заменив их нацистами, по большей части офицерами СА и СС. По его приказу полиция должна была, с одной стороны, любой ценой избегать враждебных акций в отношении СА, СС и стального шлема, а с другой не щадить врагов государства. Он потребовал, чтобы полиция пускала в ход огнестрельное оружие, предупредив, что полицейские, отказавшиеся подчиниться, будут наказаны. Это был откровенный призыв к полиции земли Пруссия, распространявшей свое влияние на две трети территории Германии, расстреливать каждого, кто выступит против Гитлера. Чтобы обеспечить неукоснительное выполнение поставленной задачи, Геринг объявил 22 февраля о сформировании дополнительных полицейских частей численностью 50 тысяч человек. Из них 40 тысяч человек были мобилизованы из рядов СА и СС, а остальные из рядов стального шлема. Отсюда следует, что полицейские функции в Пруссии осуществлялись в большой мере руками нацистских громил. Крайне несерьезно было бы поэтому ожидать, что такая полиция защитит немцев от нацистских террористов. Несмотря на террор, большевицкая революция, которую ждали Гебельс, Гильтер и Геринг, не привела к возгоранию пламени. Но если такую революцию не удалось спровоцировать, они взяли ее выдумать. 24 февраля полиция Геринга устроила налет на Карл Липкнехт Хаус штаб-квартиру коммунистов в Берлине. Руководство коммунистов покинуло это помещение еще за несколько недель до налета. Часть его ушла в подполье, а часть нелегально перебралась в Россию. Но в подвале осталось много пропагандистских брошюр. Этого оказалось достаточно, чтобы Геринг заявил в официальном комьюнике, будто захваченные документы свидетельствуют о намерении коммунистов совершить переворот. Общественность и даже некоторые консерваторы, члены правительства отнеслись к этому заявлению скептически. Было очевидно, что пока не начались выборы, требуется найти более сильные средства воздействия на публику.